Глава шестьдесят пятая Дивизия Сёкера двигалась к странному сооружению по-пластунски. Руководил операцией лично поручик Слонов. В настоящий момент он лежал на спине и, отталкиваясь ногами, подползал головой вперед к поваренному забору. Все старались соблюдать тишину, Изредка только чертыхались и лязгали от нетерпения оружием. Наконец-то сёкеровцы имели возможность помародёрствовать. Вскоре нервы достигли такого напряжения, что поручик Адамсон вскочил с воплем на ноги и выхватив саблю, ринулся вперёд на врага. "За мной!" Он сделал в изгороде пролом, в который бросились все остальные. Слонов поднялся на ноги, И теперь плёлся сзади что-то озлаблённо командуя. Это был страшный миг для проснувшегося Блюева. Ни с того, ни с сего прямо на него неслись три десятка вооружённых головорезов с угадываемым желанием чем-нибудь поживиться. "Стойте, стойте", крикнул Блюев. "Здесь свои, не стреляйте". Сёкеровцы, конечно, постреляли, не без этого. Но по странной привратности судьбы и законов нашей повести никого не поубивали, и даже Карнедо Блюев остался в списках живых. Недовольно озираясь, он поднялся на ноги и взволнованно засопел. От недавнего идеалистически тихого и заброшенного мирка не осталось даже запаха. Трава вокруг была сразу же вытоптана. Забор повален по всему периметру, а на уцелевших угловых столбах, сделанных из бетона, уже сушились чьи-то грязные подштанники. Сёкеревцы разбрелись, оглашая окрестности непристойными криками, особенно омерзительными для уха Карнета после стрекотний кузнечиков. "Эй, Блюив, что там внутри?" окликнул его Адамсон. "Нет ли там сидра?" Блюев встрепенулся. Он как-то решил, что 333 бочки с сидром были бредом полковника Секера. Но вдруг они как раз здесь. «Если там есть сидр, мы его найдем», — деловито ответил Блюев. Прошло мгновение, и они с Адамсоном уже забрасывали крючья в разбитое окно бетонной глыбы. И не прошло получаса, как вся дивизия перебралась по веревкам внутрь здания. Оборванные, в рваной обуви с размотанными анучами, заросшие и давно не мытые солдаты стояли на пластиковом полу огромного, сверкающего белизной и чистотой зала. С потолка свешивались тросы и крюки подъемного крана, Повсюду стояли странные стальные машины. Солдат Волгин, в совершенстве знающий самурайский, бросился к одной из них, чтобы пощупать, но оступился и сгинул в каком-то люке. Осторожно подошедший Адамсон стал звать его, но из чёрной дыры уже никто не отзывался. Волгин пропал без вести. а лезть за ним никому не хотелось. «Господа, здесь надо быть предельно осторожными», — возвестил поучительно Адамсон. «Пока мы доберемся до Сидра, не исключена возможность несчастного случая». К запыленным стальным машинам уже никому не хотелось идти, все столпились возле смертоносного люка. Недовольный тем, что все происходит без его руководства, — Поручик Слонов протиснулся сквозь толпу вперёд. "Дивизия, всем следовать за мной, я нашёл дверь", скомандовал он ослабевшим голосом и первым заговаривал к лестнице, ведущей вниз. Солдаты послушно поплелись за Слоновым, наблюдая с какой гордостью он показывает найденную им железную дверь. Когда попытки Слонова отворить ее левой рукой не увенчались успехом, на нее налег на всю ширину своих плеч поручик Адамсон. Наконец, дверь со скрежетом отворилась, и бойцы увидели длинный, плохо освещенный коридор, уходящий наклонно вниз. «Все за мной! И не отставать!» снова вышел вперед завистливый поручик Слонов. Адамсон... С грустью заметил, что сил ругаться у него уже не осталось. Слонов шмыгнул носом и первым шагнул за порог.